Глава 15. Столько сведений не передать. Людей пришлось добирать, так как нескольких человек из отряда не отпускали. Из-за женей пришлось поссориться с Лукиным. Его ни в какую не отпускали, а без его волшебных ручек все могло сорваться. Ведь найти слаботочный кабель под землей – целая проблема. Лишились Алексея Ивановича троих командиров малых разведгрупп, но позволили добрать их в других подразделениях всего отряда. Плюс подобрали саперную группу. А переводчиков им просто навязали, четырех девчонок. Но инженер был один, так что его требовалось беречь как зеницу ока. К тому же, отойти тихо не удалось. Еще до пересечения железки произошло боестолкновение с небольшим отрядом бульбашей, которые хотели ликвидировать передовой разведозор. Около 30 человек попытались выйти им в тыл, но были обнаружены и состоялся короткий, но интенсивный бой. Отряд противника был разгромлен, но прошумели Избавиться от хвоста удалось только через трое суток, навязав им еще один бой. Но в группе появились раненые. Хорошо еще, что удалось передать их в отряд башки Василя, базировавшегося севернее. Один раненый требует усилий 8-10 человек на каждые носилки, а группа насчитывала 50 человек плюс сам Иван. Для переноски троих раненых требовалось задействовать половину отряда. Их осталось 48. Таким составом через две недели прибыли в Данилевичо. Там сели четыре борта, которые подвезли оборудование, но не для поиска кабеля, а для организации трёх бункеров для подслушивания. Местные отряды выделили ещё 120 человек для переноски грузов и 42 лошади плюс 8 саней. Снег выпал рано, но морозов ещё не было. Предстояло пройти 280 километров по прямой, поэтому готовились серьёзно. Получили неожиданную помощь. Эти места оказались на пути реи до соединения сидора пока Кавпаковцы разгромили лельчицкий и отряд. уничтожив примерно 500 оккупантов. Здесь на базе они спешились, чтобы уйти в Ровенскую область. Удалось полностью превратить группу в конную. Сложив 2 и 2 Иван понял, что послужило причиной карательной экспедиции декабря 1942 года, поэтому рекомендовал Колосу, Мельчицкому и Деду Мозаю, пока Ковпак ушел к Барановичам, сменить место дислокации, спустившись ниже и восточнее. К Юзову или в район Дубов а обернулся после облавы. Сам отряд, дождавшись уверенного снежного покрова или достава на реках, двинулся на запад, стараясь не шуметь. Успели преодолеть открытые места затонижем и войти в правобережные Припятские леса. Затем вдоль Пини и букско Днепровского канала, где не удержались и потопили в затонах несколько немецких катеров и буксиров, открыв им Кингстоны без взрывов. Диверсию предложил и осуществил Женя С тремя бывшими моряками мотористами, которым были знакомы эти корыта. Дальше места пошли знакомые. по отступлению 1941 года основной лагерь разбили в Великорыцком лесу между Лешницей и Рыдванычами, найдя несколько неплохих землянок, которые предстояло лишь немного поправить. И тут при очередном сеансе связи выяснилось, что группа Грачева захватила языков, при которых была обнаружена карта с тем самым кабелем и примета Немцы расстреляли всех красноармейцев, принимавших участие в прокладке кабеля. По переданным координатам выходило, что искать надо на восточной стороне железной дороги. Однако поиски там ничего не дали. Тупик. Карта есть, свидетелей нет, кабеля тоже нет, а должен быть. Выручили волки, которые разрыли неглубокий ровик с многочисленными трупами людей в летнем обмундировании в лесу у деревни Луково. Двое мальчишек из Добрисова дорисовали картину. Красноармейцы рыли канаву, проходящую под линией электропередач, проходящую между макранами и великарытово. В тех местах наш кабелеискатель работать не мог. Пришлось провести диверсию почти у самого Бреста и временно вывести из строя линию электропередач через речку Каменка. После этого кабель обнаружили, и в 300 метрах от него сапёры соорудили схрон. Теперь на этом месте деревня Ужово. Там был обнаружен колодец, причем хитрый, с сигнализацией и минированный. обнаружив эти хитрости, Женя предложил сделать этот самый схрон. Командир: "Следы сегодня же заметет. вон сколько снега валит. Мы его трогать не будем, доберемся до него под землей. Москва таких спецов прислала, полукомпас и все инструменты для проходки. Там сто процентов муфта. Вот только землю придется в речке топить или в канале. Полезем сверху, немцы это дело сразу обнаружат, отключат кабель, а могут и карательную экспедицию здесь учинить. В живых тогда никого не оставят. Делать было нечего. Доложились в Москву, план одобрили, но постоянно подгоняли саперов. В середине ноября немцы были окружены под Сталинградом. Там решалась судьба войны, и от группы требовали сведений, а не метров проходки. Затем начался песок, и потребовался цемент. Москва его прислать не могла. Пришлось добывать на месте. Только 2 января они смогли подсоединиться к кабелю, и сразу же стало понятно, что вся их работа была пустышкой. Информации было настолько много, что ее было не передать. В тот день стало известно о переброске на юг трех танковых дивизий из Франции, входивших во второй танковый корпус войск СС. Ну и что с этим делать? Корпус перебрасывался через Брест. «Отдали ДоллеРДО приказано умножить, даже не усилить, а умножить диверсии на железной дороге. Ну и как это сделать? Тола нет, связи с подпольем нет. Мост через Муховец однопролётный, восстановленный и охраняется, как бог его знает что. А больше мостов в округе нет. Один эшелон с танками удалось уронить с высокой насыпи в болото, и все. Пришлось отходить, так как немцы сразу начали карательную экспедицию. Терпеть диверсантов под боком никто не станет отошли на территорию Польши. Там переждали активную часть экспедиции и вернулись. А девочки, которые не отходили, ослушали, слушали и слушали противника, передали такое количество немецких распоряжений, что подрывался самолет, чтобы все это доставить в Москву. Отошли за Луковское озеро. Там зашугали местных полицаев, предварительно обрезав всю связь, и приняли борт, отправив все в Москву. Немцев окружили Язвенцевский лес, и две недели там кого-то гоняли. Уже выяснилось, что отряды УПА отряда упаяка. Но и основной группе отряда пришлось много маневрировать, чтобы не раскрывать своего интереса к селу Высокому. В конце концов до командования дошло, что этот объем информации просто не переварить, тем более что в результате перехвата стало известно о подготовке нового наступления в районе Курска. В феврале дали команду отойти от места бункера, обеспечив питанием и всем необходимым группу швейцера, немецкого коммуниста который принял командование над их девочками, оставив 10 человек в прикрытие, отряд отошел в Комаровские леса, соединившись с там отрядом лейтенанта Пронягина, у которого был постоянно действующий аэродром. Отправив все в Москву, Иван рассчитывал пару недель отдохнуть. Однако этого не произошло. Через сутки прилетел еще один самолет, и шестерых человек из его группы отозвали в Москву, в том числе и его. Ивана обвинили в том, что немцы через него сливали ложную информацию, потому как далеко не все предписания ставки Гитлера выполнялись войсками на месте. Например, ставка фюрера приказывала второму корпусу СС деблокировать Паулюса, а Хаузер даже до миллирования не дошел, повернул обратно. То, что наши отбили Ростов и создали прямую угрозу окружения еще одной группировки под Донбассом, уже никто не учитывал. Пришлось отбиваться от своих. Товарищ Василевский, Я ни одного сообщения лично не слышал. Моим делом было обеспечить прослушивание кабеля, что и было сделано, и обеспечить передачу данных в Москву. С этим возникли серьезные сложности. Слишком велик объем информации, а прямой связи с вами нет, а та, что есть, не имеет возможности передать весь объем. Радиостанцию могут запеленговать и обнаружить бункер у села высокая. В этом случае мы бы потеряли саму возможность использовать эти данные. Все, что могли отправить вам, мы отправили. Регулярно передавать информацию мы возможности не имели. Попутно отряд задействовали на проведение диверсий. По свежим данным, в основном касающихся железнодорожных перевозок. А место ровное. мосты были взяты под усиленную охрану противником с ноября прошлого года. К ним не подобраться. То есть заниматься анализом сообщений у нас возможности не было. Отправляли все в расчёте на то, что штабы РККА найдут способ отобрать необходимое. Вполне вероятно, что часть информации передавалась с намеренным искажением. Этими вопросами мы просто не занимались. Соответствующих специалистов у нас не было. Помимо телеграфного канала, там идет телефонный. Вполне вероятно, что через него тоже передают что-то, в том числе и корректирующий телеграфный канал. Взаимоисключающие приказы попадались довольно часто. Немцы были шокированы окружением их сильнейшей армии, и это чувствовалось по всему "Стелитивы мягко, да спать жестко», – ответил генерал и встречу прекратил. Прошла неделя, больше его никто не вызывал, но и назначения Иван не получил. Лишь когда схлопнулись два мешка под Сталинградом и под Ростовом и началось освобождение Донбасса, его вызвали из Кратова на Лубянку. Там переодели в новую форму с погонами и повезли в генеральный штаб. Встречи с верховным не было, только с его заместителями. На этот раз его хвалили. Вручили новенький орден Суворова третьей степени под номером 0003. Но назначение он получил в корпусную разведку 5-го воздушного десантного корпуса, командиром взвода. Не поверили, что он сделал все, что мог. Узнав о серьезном понижении в должности, Иван не удержался и позвонил Судоплатову. Тот неохотно, но согласился встретиться. Его еще и ожидать очень долго пришлось. Тот заглянул в свой кабинет, разрешил подождать его там. До этого старший лейтенант сидел в приёмной. Вот, почитай, коротко бросил комиссар третьего ранга. Времени у тебя много, я еще не скоро освобожусь. Твои важную информацию прислали. Да какие они теперь мои? От твоей фамилии проходят, ответил Павел Анатольевич, раскрывая дверь на выход. Документ, который передал ему комиссар, назывался "Отзыв". Подписан он был Василевским и Жуковым. Из него следовало, что стратегическим мышлением Иван не обладает, перебрасывает свою работу на мелких исполнителей, штабной культурой не владеет, не организовал, не способствовал, не проверил, не сравнил. В общем, за генеральный штаб всю работу не выполнил, подвел ГРУ и внешнюю разведку, всех подвел. На стене висела карта с линией фронта. Большева Павел Судоплатов себе позволить не мог. А это общедоступная информация. И хотя его перевели из второго в четвёртый отдел, Он продолжал курировать несколько бригад от нас, продолжавших начатое им еще в 41-м дело. Иван, глядя на то, что произошло на юге, прекрасно понимал, что без тех сведений, которые добыл он, большой Сатурн был бы сорван, В том, что Хаузер не дошел даже до Милирово, большая заслуга нескольких партизанских соединений, уронивших мосты под Ковелем и совершивших глубокие рейды по временно оккупированным территориям. А здесь, в Москве, тихо и уютно. Фронт проходит вдалеке от нее, даже бомбардировщики теперь не достают по дальности. Генералы, здесь засевшие, просто не понимают, сколько усилий требуется для обеспечения посадки самолета в тысячи километрах от нее. Тот же Павел Пронегин, узнав, что вылетает второй самолет к нему, ворчал, что теперь придется менять место дислокации. Рельсовую войну пришлось прекратить из-за отсутствия взрывчатки. Москва так и не сумела наладить снабжение диверсионных групп на большом удалении от фронта. Все транспортные машины, как по Ленд-лизу, так и с 84-го завода, идут исключительно в ВДД. Те могут впустую сбрасывать тысячи тонн взрывчатки, а передать ее партизанам не могут. Прочел? не в свои сани не садись. Да мы академиев не кончали, товарищ Комиссар третьего ранга. Заметно Ну ты понимаешь сам, что второй раз проигнорировать мнение Генштаба нам не удастся. Я доложил Меркулову, что думаю по этому поводу, но он ссорится ни с кем не хочет. К нашей информации о том, что удар состоится на юге и немцы на Москву не пойдут, отнеслись очень и очень насторожено. Отреагировали с большим запозданием и огромными потерями. Тем более, что ГРУ скушала липу и активно нам противодействовала. Да и партизанское движение у нас отобрали. Едва-едва сумели организовать несколько рейдов по тылам. Результаты ты, наверное, видел. Видел. На местах очень тускло столом, а ДД его просто разбазаривает. Так сложилось. А мы далеко не всесильны. Мы на вторых ролях. Там уже нет подножного корма. Я знаю, но только в конце года промышленности транспорт вышли на довоенные показатели. Вот что предстоит битва за Днепр. Сам понимаешь, правый берег высокий. И немцы заговорили о строительстве Днепровского вала. Задействовать тебя от себя не могу. У меня в прямом подчинении только победители Медведева, но они далековато от Днепра стоят. Тут пятый воздушно десантный корпус, в который раз переформировывают, пока он в резерве ставки. Есть там такая девятая разведрота гвардейская, хотя участие в боях принимала только в начальном периоде войны, от Двинска до острова. Стоял вопрос о передаче ее нам. Да не срослось. Так что бойцов ее готовили у вас в Кратово. Самим корпусом командует морячок с Ленфронта. Ничего про него сказать не могу. А вот с его штаба, Дрычкиным, мы договорились, что задействуем эту самую роту для дальней разведки. Предварительно кадры я отобрал. Вот список твоей группы. Две недели на слаживание и на выход. Меня интересуют береговые укрепления вдоль Днепра. Темпы строительства и дыры, чтобы подать их на наблюдечке. Вот и посмотрим. Есть у тебя стратегическое мышление или нет? Другого пока ничего предложить не могу. Можешь отказаться и сидеть в резерве. К лету понадобишься. А так ты у нас специалист по десантам. Тебе и карты в руки. Я бы хотел в Рязань съездить ненадолго. Там что-то произошло, письма прекратили идти. Подруга моя рожать должна была в июле-августе прошлого года. Судоплатов поморщился, достал и раскрыл папку, как Иван понял, Это было его личное дело. Их нет обоих. Преждевременные роды. Вначале умер ребенок, потом она. Тебе мы не сообщали, так как официально ваш брак не был зарегистрирован. Он положил на стол два свидетельства о смерти. Бумаги направили тебе, так как у нее был указан твой номер полевой почты. Родители старшины Улановой находятся на оккупированных территориях. Ты никогда не говорил никому, что у тебя есть близкие. Иван поднялся со стола оба свидетельства. Посмотрел на даты и положил их на стол. «Пусть у вас полежат, товарищ комиссар. Где базируется пятый корпус? Теперь он седьмой дивизией называется, вовнуково. Предписание я отправил в Кратово. Там возьмешь». «Разрешите идти. Да, сроки мы оговорили». Комиссар встал, протянул руку. Иван пожал ее, козырнул и вышел из кабинета. Личное счастье в этой жизни, видимо, не предусмотрено.